Идея насчет Сейшельских островов неожиданно Тишкина вдохновила, и он даже начал кое-какие работы в указанном направлении, но внезапно уперся в жесть для консервных банок. В заводе он этой жести не обнаружил в радиусе примерно тысячи километров. Пришлось строить собственную металлургическую фабричку с прокатным производством, и вскоре тара потекла в соответствующем количестве. но, как говорится, «пришла беда, отворяй ворота». Нежданно-негаданно возникла проблема баночных этикеток. По таинственным причинам ни одна типография региона не бралась печатать для артельных консервов эти самые этикетки. Тишкин уже было договорился с первой образцовой типографией, однако в последний момент свободные мощности загрузили воспоминаниями о Мичурине, и сделка не состоялась. Как раз об эту пору вглупов завернул передвижной зверинец, и то обстоятельство, что артель открыла собственную типографию, не привлекло внимания в некоторых кругах. На беду полиграфическое дело пошло у Тишкина так успешно, что заодно было решено издать двухмиллионным тиражом переписку Ивана Грозного с князем Курбским. Собственно, на этом артельщики и сгорели. То есть они подставились и сгорели. Когда прошел первый приступ интереса к зверинцу, в некоторых кругах прочитали артельную книжицу, подыскали в ней подрывные высказывания против власти трудящихся на местах и под этим соусом договорились покончить с тревожной тишкинской артелью. Филимонов завел уголовное дело по обвинению Тишкина и компании во взятках, хищениях общенародной собственности особо крупных размерах и пропаганде монархических настроений. Директор горторга Паровознюк обеспечил королевский банкет для с у д ь и и адвоката. Прокурор Бадаев представил свидетелей. Кого-то он улистил, а некоторых строптивцев разок-другой запер на ночь в клетке с гиенами. Они перед таким напором и спасовали. Роль экзерциса в этом деле темна. Вообще, на первый взгляд, его функция заключалась лишь в том, что он держал зонтик над искусственным человеком в случаях непогоды. Суд был скорым, жестоким и бестолковым. Пруды постановили от соблазна засыпать, артельщики получили от 10 до 15 лет строгого режима с конфискацией имущества. Тишкина приговорили к исключительной мере наказания и расстреляли как раз накануне Московской Олимпиады. Конфискованное имущество, понятное дело, поделили между собой некоторые круги. Этот прискорбный случай показывает, что к концу 70-х годов глуповские власти безобразничали, как им вздумается, и самым бессовестным образом наживались. но безобразничали только по той причине, что ничего другого им, по сути дела, не оставалось, так как управлять городом серьезным манером было уже практически невозможно, а наживались из озорства, без всякого практического расчета, ибо купить на уворованные деньги все равно было нечего, а за границу после беляевских похождений глуповцев более не пускали. В это же время были отмечены попытки массовой м и г р а ц и и глуповцев в соседние регионы, которые рисовались сравнительно благополучными в их расстроенном воображении. Однако потом Филимонов организовал круглосуточное оцепление, и вырваться за городскую черту удалось немногим. Можно сказать, что это непатриотическое движение было в корне пресечено. А в 81 году некоторые круги озадачило одно неприятное происшествие, в котором отозвалось обещанное фантастами восстание роботов. Видимо, экзерцис, на поверку оказавшийся обыкновеннейшим программистом и ответственным за аплодисменты, с начала 70-х вместо б о д р я щ е й музыки глуповские громкоговорители передавали нескончаемые аплодисменты. Заложил в искусственного человека не ту программу, и он вдруг потребовал — Желаю, чтобы кочевые народы мне саблю преподнесли. Во избежание скандала некоторые круги заманили вглупо в делегацию хазарских писателей, вошли с ними в сговор не совсем чистого свойства, и те преподнесли металлическому председателю натуральную саблю златоустовской фабрикации».